Ясное солнечное утро окрасило в бледно-голубой цвет безоблачное небо. Пустыня за окном вагона уже сменилась пейзажем юга России. Хвойных лесов еще не было, но среди бескрайних полей уже вспыхивали зеленые острова рощиц, еще не тронутые красками осени. Стоя у открытого окна, Рустам Тихоль радовался, любуясь этой неброской, прощальной красотой уходящего лета. Совсем скоро уже осень. И совсем не такая, как дома, узбекская осень, теплая, ясная и короткая, с щедрым, не пропадающим надолго солнцем, без нудных многодневных дождей. Вот шайтан! Как же-то люди в России всю жизнь живут! Неужели можно привыкнуть к тому, что зима такая долгая, что осень и весна такие затяжные, слякотные, бессолнечные. За год так и не привык, только обозлился на такое безобразие. Сколько же еще привыкать придется? — ча грустишь, Зема? Опустилась ему на плечо увесистое лапище. Рустам обернулся. Рядом слегка покачивался мордастый, умиротворенно сияющий дембель во всем своем дембельском великолепии. Ушитые до треска штаны непонятно каким образом вмещали внушительный объем ядреной задницы. Перед парадным мундиром дембеля потускнело бы дворцовое облачение екатерининских кавалергардов. Среди усыпавших парадку знаков не было разве что ордена «Мать-героиня». Новенькими, Белоснежными парашютными стропами были любовно обшиты не только воротник парадки, но и каменные от вставок вагоны, шеврон и даже обшлага рукавов. Сплетенный из парашютных же строп аксельбант был шириной в ладонь и украшен пушистыми помпонами и разноцветными висюльками. Новенький тельник распирало раннее пузцо, а на красную будку дембеля не налезла бы никакая каска. Отглаженные утюгом сапоги казались отлитыми из полированного чугуна, а их 5-сантиметровые каблуки были кокетливо заточены на конус и смахивали на дамские шпильки. Рядом со всем этим великолепием щуплый Рустам в своих стареньких трениках и футболке с эмблемой пахтакора почувствовал себя просто каким-то бедным родственником. — Чего грустишь, спрашиваю? — встряхнул его дембель. — Из дома уезжать у неохота. Откуда сам? — Из Намангана. — А я слюберец. Слыхал? Любер я. Пол — пол, хохотнул дембель и широким жестом протянул Рустаму лапу. — Леха? — Рустам? Ладонь дембеля была толстой, теплой и влажной. «Ты как, отслужил уже?» «Не, в я яду!» Леха блаженно улыбался. «Ух, дам шороху! А ты куда?» «А, на учебу!» «У-у, тоска!» «Блин, вчера весь день проквасил, трубы горят. Ты как, пивка, а?» «Да не, спасибо!» Че, спасибо? Давай, я затарился. — Не, правда, неохота с утра. — Ну, смотри, а я маленько подлечусь с утреца. Леха нырнул в свое купе и скоро показался с парой Жигулевского. Смачно шмыгнул в счастливом предвкушении и, зажмурившись, присосался к бутылке. — Ум, ум, ум, Фух. Утер он выступившие слезы облегчения. «Ой, мля, кайф!» «Айда покурим!» В тамбуре Леха гусарским жестом раскрыл перед Рустамом свежераспечатанную пачку БТ. «Чего, и не куришь?» «Ну, молоток, здоровье бережешь!» «Или ты только аношу употребляешь!» Вольготно прислонился к стенке тамбура и принялся неторопливо через затяжечку смаковать вторую бутылку. — Не, все же фиговинное пивко ташкенти Ташкенте делают, — поморщился он с видом заправского знатока. — У нас в Фергане и то лучше. — Служишь там? — Ну. — В десантных? — Ну. — Трудно? — Ну как? — Леха поскреб небритую шею. Сейчас-то уже ничего, втянулся. Ну, а поначалу-то, конечно, тяжко было. Дрючат-то, будь здоров как, это же не пехота. Бегать, наверное, много приходится. Ну, а ты думал, каждое утро марш-бросок, двадцать пять каме, отдай и не греши. Да с оружием, со всей выкладкой, пуда два считай. Ну и вечером, перед ужином, десятку. Это так, ради променада. Здорово. А это что же, каждый день так? Ну а то. Ничего, привыкли. У нас как говорят, десантник должен стрелять, как ковбой, и бегать, как его лошадь. Ничего себе. А стреляете часто? Да каждый день, считай. А то и ночью, со всех видов. Ух ты! «Прямо со всех?» «А ты думал? Мы же не просто десантура, мы разведка. Я вот командир разведгруппы. Пал. это не хер собачий!» Леха прикончил бутылку и спора смотался за следующей, попросив Рустама не уходить. Судя по всему, ветеран страстно алкал благодарной аудитории. «Вот чего и говорю!» Продолжил он, появившись в тамбуре с новой парой пива. — В разведке я служу. Слыхал такое дело? — Ну, в кино видел. — Хе, кино! — отмахнулся Леха. — В жизни все круче в сто раз. У нас вот как? В среди ночи херак тревога. Сорок секунд одеться, экипироваться и у вазик прыгнуть. Их уже к самой казарме для нас подгоняют. И на аэродром. Там парашюты в темпе надели и на взлет. Приказ уже в воздухе получаешь. Бойцам своим задачу ставишь и вперед. У меня бойцы его какие пацаны. Ну, я их деру, конечно. А что ты хочешь? Служба? Но они за меня горой. А прыгайте часто? — Ну как, в неделю раза три-четыре, стабильно. И затяжными, и по-всякому. — А с какими парашютами прыгаете? — Да со всякими, и с простыми, и с фигурными. — Вот чудо в перьях. Он хоть название парашютов-то знает, этот ветеран. А я вот читал, сейчас такие новые парашюты появились, РД-54. — «У вас таких нет?» — невинно поинтересовался Рустам. «Ну как нет? Все есть. Только это новая модель. Экспериментальная. У нас с ними только пока спортсмены прыгают. Но нам в разве их тоже через полгодика обещали дать?» «А из иностранного оружия не стреляйте. «Ну как не стреляем? Я уж говорю, со всех видов. О. У нас недавно как раз новое упражнение ввели. Короче, прыгаешь с американской базукой, затяжным. Раскрываешь парашют на двухстах метрах. И пока не приземлишься, должен успеть со воздуха два танка подбить. Вот здорово, трудно. Да что там, мои пацаны уже все на отлично выполняют. А кормят как? «Да ничего, кормят. Десантная норма. Шоколад, сгущенка, все как положено. Жаре от пуза. Но, правда, надоедает казенное. Так я чего делаю?» «Вызываю своего зама. Ставлю задачу. Провести тренировку по захвату языка. Он так, я вся пол!» Берет пару бойцов. Надевают маск-халаты и за забор. Через полчаса смотришь барана волокут, каждый день шашлыки жарим. Ого, а вдруг заловят? Да ты чё, да кто же их заловит? Разведка же, да даже и попытался бы кто их заловить. У меня же любой боец, одни пятерых укладывает. Ты чё? А если командиры узнают? Ну и фикли, мы разведка, нам можно. Обожди. Я сейчас пожурчу и еще пивка. И покачнувшийся бравый Леха покинул тамбур. Ростам восхищенно почесал затылок. Ну и трепло. Чего же он еще набрешет, интересно? Леха ждать себя долго не заставил. И спустя пять минут уже появился в тамбуре с новой парой пива и вдохновенным блеском в осоловевших глазах. Ветерана распирала. «Нам почему все разрешают?» Сходу продолжил он свое повествование. «У нас же рота особая. Нам, братан, такие задания дают. Ты че?» Он молодецкий приложился к бутылке, затянулся сигаретой и со вкусом продолжил. «Вот, помню, было дело. Только это...» Ты не болтай, смотри, это дело секретное. Короче, выбросили нас в Чили. Поставили задачу освободить ихнего, этого, Луиса Карвалана. Агентура наша сообщила, его ночью в другой город будут перевозить в фургоне. Мне сам Маргелов задачу ставил. Давай, Грыт, не подведи, вот Такой мужик наш, дядя Вася. Ну, десантировались мы нормально. Один пацан только на дерево налетел в темноте. Ну, не на дерево, а на этот, на кактус. Они там, знаешь, здорово какие, с березу ростом. Блин, поранился весь от колючки. Но ничего, сам слез перевязался. Ну, чё, вышли мы на дорогу, засаду организовали. Все чики-пики. Размолотили нахрен всю охрану, Ну, что при фургоне была. Открываем фургон. Там десяток чилийцев сидят. В арестантской робе тоще, все изранены. А что ты хочешь? А Карвалола э, Карвалана нету. Эти говорят, мы коммунисты, Члены ЦК Компартии Чили. Луис тоже с нами сидел, а вчера его от нас забрали. Ну, что делать? Фургон на ходу, я за руль, группу к мужикам и на побережье погнал. Нас там у берега подводная лодка ждала. Подкатываем на берег, вылезли, лодки достали. Лодки? Ну, такие специальные лодки, секретные. Они надувные, шесть человек спокойно вмещают. А когда сдуешь, в спичечном коробке умещаются. А весла? Весла? Так тоже надувные. Интересный материал такой, секретный. Как надуешь, прям твердый такой становится, как дерево. Вот. И только мы на лодке погрузились. Херрак! Три машины на берег вылетают. Пять БТРов. Погоня, блин! Ну, что делать? Командую заму. Гребите, прикрою. А сам с двумя пацанами остался отход прикрывать. Первым делом БТР сожгли. У нас такие секретные гранатометы были. Муха называются. Так мы их всех метров с четырехсот, как один. И от пехоты отстреливаемся. Намолотили их там кучу. «Но они все прут и прут фашисты, а у нас уже патроны кончаются. Но мы ножи метнули, еще троих уложили. Я так смотрю, наши уже далеко отплыли, рядом с ними уже подводная лодка всплыла. так, говорю, мужики, вырубайте в рукопашную, у кого кто поближе, я чаливаем. «Ну что, «Миха двоих отключил». Пятек одного, я троих. Уходим и прямо со скалы в море и гребем под водой, гребем. У нас же норматив минимум сто пятьдесят метров должен под водой проплыть. Выныриваем. Берег уже далеко, и стрельбы не слышно. Небось подумали, что мы все утонули нахрен. Ну, тут уж все нормально. Подплыли к лодке, спокойно, внутрь спустились. Капитан нам спиртику налил, тяпнули, пожрали и спать. Просыпаемся уже в Москве. — Как в Москве? Вместе с лодкой? — Ну, а как же? — Так это, как она до Москвы-то доплыла? Там же моря нету. — А я откуда знаю? Это капитана спрашивать надо. По рекам, наверное, по каналам, ну. Короче, вылезаем в Москва, прямо напротив Кремля. На Москве реке пришвартовались, и опять сам Маргелов нас встречает. Но я ему докладываю, так, мало и так, товарищ командующий, не было Луиса Карвалана, вот привезли тех, кто был. А он говорит, ничего, все нормально, потянет. После вашего рейда америкосы уже согласились его обменять. Поняли, что лучше отдать, пока добром просят. А то будет, как в этот раз. Ну, орденами наградили, только не выдали. Прочитали секретный приказ о награждении и все. А сами ордена сказали, через десять лет в военкомате дадут. Пока нельзя. Операция-то была совершенно секретная. Ну, ничего себе! И что, офицеров с вами не было? Да нафига они нам нужны? Обычное задание, что там особенного. Во класс! Вас и драться, наверное, учат. Ну а куда ж без этого? Дзюдо, каратеш, марате, как положено. У нас, знаешь, как по рукопашному бою зачеты сдают. Набирают из тюряги смертников и говорят им, Вот, замочите десантника, свободу получите. И по пять смертников, на одного нашего. Им еще ножи дают, арматурины, лопаты саперные, а нам, хрен в зубы, голыми руками отбивайся. И что? Ну что, жить захочешь, отобьешься? Леха с залпом допил пива. О, а пошли ко мне, альбом покажу.